Она заказала рассольник, язык с зелёным горошком и мороженое. Да, то был пир на весь мир. Мы восхищались выбором Оксаны. Мы до дна съели рассольник из консервов. И язык консервы, и зелёный горошек консервы. А арктическое мороженое, сгущенное молоко и снег, Потребовали еще. Следующий день был днем доктора. Все утро Старк шептался с коком на кухне. И мы получили на обед рассольник, язык с зеленым горошком и мороженое. Да, доктор-то, Ловок. Ну ладно, завтра мой день. Надо ли вам говорить, что и на завтра мы ели рассольник, язык с зеленым горошком и мороженое? И когда мне пришлось составлять меню, я долго думал, даже ночью, но каюсь, придя утром на кухню, дал Коку все тот же проклятый список рассольник, язык, мороженое. На наше счастье, Подоспел выходной день, день повара. Иначе не знаю, как долго мы состязались бы в изобретательности. Повар вошел в кают-компанию с дымящейся кастрюлей в руках, и мы, как то было принято, встретили его аплодисментами. Он важно раскланялся, поставил кастрюлю на стол, налил в тарелку супу и торжественно, церемонно подал Оксане. Это был рассольник. Рассольник? Ее лицо стало покрываться красными пятнами. Глаза потемнели. Резким движением она отодвинула от себя тарелку и встала. Мы притихли. Она обвела нас пылающим взглядом. Что-то хотела сказать, очевидно, злое, оскорбительное. Да не сказала. Гордо вскинула голову, и ушла к себе. А мы остались за столом престыженные и скомфуженные. Ее не было в кают-компании весь день, и никто из нас не рискнул постучаться к ней. Она вышла к вечернему чаю, но за стол не села. Стояла у окна, бледная, взвинченная. Ее переменчивые глаза на этот раз были цвета Холодной стали, ни искр, ни молний. От чего до сих пор вы не поставили меня на хозяйственную вахту? Какое право вы имеете считать меня барышней белоручкой? Я не первый день зиму, я не барышня. Слышите вы? Я полы на зимовке мыла. Я ребятам рубахи стирала. И она врали не хуже других. Она была великолепна в своем гневе. Мы жалки в своем рыцарстве. А тут еще вошел кок с кофейником. Не разобрав, в чем дело, опечаленный историю с обедом, он заискивающий предложил ей кофе. Вот и кофе. Кофе, прошу вас, кофе по-турецки. Не буду пить я ваш кофе по-турецки. Я не привыкла жить чужим трудом. Вот завтра напилю снегу, привезу на кухню дров, и тогда, пожалуйста, буду пить ваш кофе. Она не вышла к ужину. На утро, выполняя свою угрозу, она явилась к завтраку в брезентовой робе поверх шинели. Ни с кем не поздоровалась, подошла ко мне. Ты свободен сейчас? – Да. – Тогда пойдем. – И мы пошли работать. Кололи дрова для кухни, таскали уголь, пилили снег. Я глядел на ее пылающее от мороза лицо, на ее опушенный снегом цветок волос, выбившийся из-под шапки, и думал, «Эх, вот так бы через всю жизнь вместе» в одной лянке. Словно угадав мои мысли, Оксана вдруг остановилась и внимательно посмотрела на меня. Ее лицо нахмурилось и опечалилось. Моё поникло. Так мы стояли у нарты и молчали, Думая об одном, но по-разному. Потом она тронула рукой моё плечо. Не надо, милый, хороший, не надо. Пожалуйста, не надо. Извините. «Извините, пожалуйста!» Она быстро взглянула на меня и расхохоталась.